Глава 12. Гауптман Курт Штиглер, высунувшись по пояс из командирского люка, привычно раскачивался в так плавном движении своей «Пантеры». Руди вел, как всегда, идеально, а машина была в отличном техническом состоянии. Впрочем, тоже, как всегда, иначе нельзя. Огляделся, за ним следовал верениться новеньких, недавно полученных с завода танков. После успешного прорыва из окружения в феврале 1944 года Их отвели на отдых сначала на территорию Восточной Пруссии. Ему даже удалось получить отпуск и съездить домой, в родной Бранденбург. Все сложилось удачно. Танк встал на капитальный ремонт. Проводили большие работы, но уезжать, навестить семью можно было смело. Ведь он вполне доверял опыту своего водителя, да и всего экипажа, безусловно, тоже. а ремонтниках не шло и речи. Это были настоящие профессионалы своего дела. По возвращении в часть, весь остаток весны и начало лета они усиленно занимались боевой подготовкой. Было необходимо подготовить новые экипажи и обкатать полученную технику. Вы, не ту, что следовало сейчас за ним. Те пантеры, такие же новенькие, почти все были потеряны в ходе начавшегося в конце июня русского наступления в Белоруссии. Как всегда, экипаж Стиглера проявил высочайшее мастерство и профессионализм в тех боях. Но перевес на стороне противника был слишком значительным. Прежде всего, перевес количественный. Впрочем, надо отдать должное. Кое-чему русские научились. И, к сожалению, следовало констатировать некоторое снижение уровня подготовки немецких танкистов. Собственно, многие танки были ими потеряны отнюдь не в безысходных ситуациях. Но ничего не поделать. Качество всегда начинает страдать при увеличении количества. Это закон. Главное соблюдать разумные пределы равновесия. Из Белоруссии вытащили буквально остатки их танкового батальона. Тем не менее, нашли возможность дать им так необходимую передышку, не бросать снова в бой. Хоть и обстановка на фронте была тяжелой, танкисты отдыхали в районе Модлина. Здесь опять ими была получена новая партия техники. Собственно, пантеры из этой партии и молотили сейчас гусеницами за ним следом. Стиглер с неудовольствием отметил сразу еще больше ухудшений в качестве подготовки экипажей. Что ж, придется над этим поработать. И они работали. Пока русских останавливали на подступах к Висле, Гаутман натаскивал на танковом полигоне западней Варшавы экипажа батальона. Не всегда для вклада в общую победу ведут одни только бои, необходимые поделиться своим опытом. Сейчас они возвращались к месту своей дислокации в районе Модлина. Тут еще эти события вокруг Варшавы. Хорошо, хоть у армейского командования все-таки хватило влияния не привлекать к наведению порядка в столице польского генерал-губернаторства регулярной части вермахта. Можно себе представить, как тяжело было отстаивать армейскому руководству свои позиции в свете последних событий, связанных с покушением на фюрера. Но ничего удалось. Подавление беспорядков на имперской территории – это исключительно полицейские мероприятия. Пусть подобные операции проводит ведомство Гиммлера. Пусть, если желают, привлекает кого угодно, хоть всякий сброд. Ходили слухи, что его в настоящий момент как раз полным-полно в бывшей польской столице. Они сейчас пройдут мимо неё, Потому что задача солдата сражаться с врагом на фронте. Топливозаправщики ожидали их в этот раз на стационарно оборудованной базе. Заправка проходила быстро и четко, как всегда. Стиглер даже несколько раз включал секундомер, проверяя натренированность действий экипажей. В их деле мелочей не бывает. В зоне своей ответственности нужно прилежно следить за теми, как функционируют все части многообразного и сложного организма под названием танковые войска Рейха. И всегда делать работу хорошо и качественно. Он остался доволен своими замерами. Гаупнен выбрался из танка, прошелся, разминая ноги. «А это что такое?» Сбоку у навеса стояла русская 34 -ка. Вокруг суетились какие-то оборванцы, выкатывая бочки с топливом. Неужели немецкий экипаж трофейного танка? Да это ж позор, если так. Сам того не замечая, Штиглер ускорил шаг, подходя к русской машине. Увидел нарисованный на башне трехцветный знак, символ давно не существующей русской государственности. Не немцы, прекрасно. Вероятно, какой-то восточный батальон... Жалкое зрелище представляли эти мечтатели на фоне великих задач, которые решал в этой войне германский рейх. Штиглер, как офицер, еще мог понять тех, кто сражался под этим знаменем в прошлую войну. Но все остальное... Ведь они, безусловно, предатели по букве военной присяги. А к предателю можно испытывать только презрение. Резко развернувшись, он зашагал обратно к своей пантере. и увидела русского танкиста, который стоял напротив ее борта, уперев взгляд в на броню две когтистые кошачьи лапы, тянущиеся друг к другу. Этот знак экипаж Штиглера начал использовать еще в Африке. Это был их собственный уникальный символ, как своего рода герб боевого братства, если угодно. Русский повернулся и встретился с Гаутманом с глазами. Штиглер узнал его. Это был тот самый пленный советский капитан, которого он допрашивал в феврале 1944-го после боя под альшаной. Правда, весьма изменившись, надо полагать, лагерь наложил свой тяжкий отпечаток. По всей видимости, капитан его тоже узнал. Откровенно говоря, Штиглер был сейчас разочарован. Этот капитан произвел на него тогда очень сильное впечатление. И тем, с каким профессионализмом провел тот февральский бой в Черкасском котле, и как держался потом на допросе. Не думал, отметил про себя Штиглер, что он сломается и изменит свои присяги. чего то вдруг захотелось, чтобы это было не так. Но факты говорили сами за себя. А утраченная честь восстановлению не подлежало Штиглер отвернулся и прошел мимо. Капитан проводил его взглядом и направился к своей тридцатьчетверке. Заправившись, пантеры одна за другой выезжали на дорогу. Гаутман на тренированным взглядом привычно проверял, чтобы между ними строго соблюдались предписанные уставом интервалы для движения в походной колонне.